Глава 61. Сан-Голд Эль открыла глаза и не скрыла удивления. Они оказались в другом мире. Небо прозрачно чистое, без единого облачка, поля покрыты пурпурными мелкими цветочками. Вдалеке возвышался высокий замок, шпиль которого устремлялся в небо, а вокруг аккуратные и похожие друг на друга домики с хрустальными крышами. Воздух пропитан корицей, Маркус держался за нос, размазал кровь по лицу. С двух сторон его держали близняшки со скучающим выражением на лицу. Мирьям крепко ухватила Эль за руку. Захват был настолько сильный, что Эль удивилась ее силе. На вид девушка казалась хрупкой и беззащитной. — Мы пришли, — сказала Мирьям. Перед ними искрились очертания хрустальной арки города. — Это иллюзия, — догадалась Эль. Они вошли через арку, и Эль замерла на месте. Она не верила своим глазам. Бесчисленное количество пурпурных озер размером с блюдце. С разных сторон соскал стекали водопады. Они шли по мелким камушкам. Маркус оступился, его сапог соскользнул с камня. Он стихнул ногой и пошел дальше. Близняшки отпустили его. Эль не сразу сообразила, что Мирьям больше не держит ее за руку. Добро пожаловать в Сан Голд, прошелестел голос. Не успела Эль ничего сказать, как из воздуха перед ней предстал воин в доспехах. От Эль не укрылся его пронзительный взгляд, а и перья украшали доспехи воина. Владыка уже ждет вас. Ноги Эль приросли к земле. Здесь уже не было камней. Она уверенно стояла на земле, но могла в любой момент упасть от поступившего к голову страха. Владыка вынесет им приговор, а может казнить на месте, даже не выслушав их, — думала Эль. Воин отошел в сторону, и Эль задрала повыше голову. Над ней величественно возвышался тот самый высокий замок, шпиль которого устремлялся в небо. Маркус с интересом наблюдал за взглядом Эль и улыбался. Казалось, что Эль не видела ничего прекраснее на свете. И после этих мыслей он поник, как долго они проживут. Эль связала себе с ним идиотка. Теперь, если его казнят, то и она лишится жизни. Но в груди было так легко, он чувствовал благодарность и безмерную любовь к ржеволосой девушке, казавшейся самой прекрасной на свете. Они поднялись сверху по хрустальным ступенькам. Казалось, что поставишь ногу на одну, их руки хрусталь рассыплется на глазах, но он был на удивление крепким. Воин с орлиным взглядом шел впереди, за ним Эль и Маркус. Мирьям шла позади и не спускала глаз пленников. Если дернуться, то она успеет их перехватить. Бежать им все равно некуда, но наказание последует суровое. Позади Мирьям шли близняшки, напряженные и сами себе на уме. Эйль отгоняла от себя мысли. Винтовая хрустальная лестница устремлялась вверх. Казалось, что ей нет ни конца, ни края. Эйль еле передвигала ногами, а воины и Марку шли с такой легкостью, что она им даже позавидовала. «Может, надо было согласиться на зеркало?» — промекнула Умя мысль, но она сразу же отогнала ее. «Нет, она все сделала правильно. Ей больше не нужно это зеркало. Она справится и без него, а вот без Маркуса она не хочет жить. Если у них остались считанные минуты, что ж, пусть будет так?» Маркус молча поднимался вверх по ступеням, прикоснулся холодными пальцами к теплой ладони Эли, что не укрылась от Мирьям, но она и глазом не повела. Почему я не перенесла нас с Маркусом за океан? Было же время. За океаном мы бы нашли какое-то поселение и жили бы там и вместе. А теперь нас ждет казнь, — подумала с отчаянием Эйль. Лестница резко оборвалась. Эль оглянулась и с удивлением покосилась на зажмурившуюся с счастливой улыбкой Мирьям. Видимо, она испытывала неподдельный восторг. Маркус угрюмо смотрел на лестницу. Воин повел рукой сверху вниз, и чары рассеялись. Перед глазами принесли с синего, желтого и красного, эль ахнула. Какой роскоши она еще нигде не видела. В глазах ей било от изобилия золота, но не скрывалось, насколько здесь все продумано до мелочей. Арки с изображением воинов с пиками, высокие потолки, гладкий мраморный пол, в котором, как в зеркале, видишь свое изображение. Оглянулась назад. Все это время они шли по волшебной хрустальной лестнице через высокую гору. И этот подъем давал о себе знать. Ноги дрожали, дыхание сбилось. Эль еле на ногах стояла, но, кажется, они уже пришли. Воин с орлиным взглядом провел их через арку. Высокая струя фонтана била в потолок, в груду плавали рыбы размером с руку. Эль сглотнула. «А!» — она не успела договорить, как Мириам подняла вверх руку. Эль вспомнила точно такой же жест возле дворца и резко замолчала. «Печалило лишь то, что здесь они были не гостями, а пленниками». До казни оставались численные часы, а может и минуты, если не секунды. Эль посмотрела на Маркуса, и печаль обожгла душу. Так больно смотреть на него. Совсем скоро их разлучат навсегда. Она впитывала глазами каждую черту его лица. Маркус, кажется, этого даже не заметил. Он шел уверенным шагом с неприступным выражением лица, словно находился у себя дома, и ничего ему не угрожало. Стражники остановились. Мирьям указала пальцем на дальний зал, вам туда. — Вы не пойдете с нами? — Нет, — покачала она головой. Белоснежные волосы цвета снега в коричневую капеньку расселись по плечам. — Нам туда нельзя. Идите скорее, не заставляйте ладыку ждать, он этого не любит. Эйль перегнулась с Маркусом, сглотнула. Каждый шаг отдавался гуким ударом сердца. Платье прилипло к спине, глаза бегали по расписным стенам, по высокой люсте, похожей на солнце. Маркус потянул ей руку, и она вложила свою ладонь. Эль посмотрел на него влажными от слез глазами. Он не вымывал ни слова, рассматривал ее со страстью и грустью. Он уже не ожидал увидеть на ее лице любовь и счастье. Даже если им осталось жить считанные минуты, он ни о чем не жалеет, ни о чем. В зале, куда им предстояло пройти, ожидала казнь. Вряд ли они долго проживут, но провести последние минуты жизни рядом с любым человеком — великая награда. «Не бойся, Эль, я рядом». Она кивнула. Каждый шаг отдавался болью в висках. Один, второй, третий. Эль закрыла глаза и вместе с Маркусом вошла в зал. В голове мелькали кровожадные картинки. Вот их с Маркусом пронзают острыми копьями прямо у входа. Вот их пытают, топят в озере, сжигают, скармливают гигантскому чудовищу. «Открой глаза, Эль». Эль замерла на месте, не может быть. Она помнила этот голос, носил его в сердце и хранила всю жизнь. Эль распахнула глаза и увидела его. Отец не изменился с их последней встречи, только борода отросла и покрылась сединой. На плотном теле изящно сидело золотистое одеяние до пят. Волосы серебристой волной не спадали на плечи. А на голове лежал сияющий обруч из золота, напоминающий солнце. Эль напряглась и попятилась назад. Двери за спиной захлопнулись. «Ты не рада меня видеть, дочь моя?» Маркус покосился на владыку, перевел взгляд на Эль. «Эль, ты его знаешь?» Эль закрыла глаза, ущипнула себя за руку. Боль пронзила руку, открыла глаза, но отец так и не исчез. Отец находился в самом роскошном зале, который Эль когда-либо видела. Сидел на хрустальном троне с изображением солнца и не сводил с нее своих зеленых глаз. «Я думала, ты умер вместе с мамой. Где она? прошептала она?» но до его слуха донеслось каждое ее слово, несмотря на просторный зал. «Как видишь, я жив, Эль. Что касается твоей матери, на его лице отразилась печаль. Эль поняла, что с мамой и правда что-то случилось. Скорее всего, ее уже нет в живых». Маркус не отрывал от нее глаз. В зале никого не было, кроме владыки. И как только Маркус подумал о том, что здесь нет гвардейцу, из воздуха мотивировались войны в доспехах, с оружием в руках. Шаг назад — И они исчезли. Снова иллюзия. Эль неуверенно подошла к отцу. Настолько близко, что она видела его покрытое морщинами лицо. Кинулось его объятие. Воины стали видимыми. Сделали шаг вперед, но владыка остановил их. Он погладил Эль по рыжим волосам и прижался щекой к ее затылку. Эль сжала его так крепко, насколько могла. По щекам бежали слезы. «Почему ты здесь?» — спросила Эль, когда слегка отстранилась от него. «Как ты сюда попал?» «Сейчас не время для разговоров», — Эйль произнес он серьезным тоном. От нее не скрылся его взгляд, в котором читалась мудрость, его напряженные плечи. Он перевел взгляд на Маркуса. «Подойди ближе, порождение мрака». Маркус стиснул зубы, но сделал так, как велел отец Эйль. Эйл запоздало вспомнила, что ее отец и есть владыка, тот самый владыка, кому на плечи легла казнь, казнь собственной дочери и ее мужа. «Отец, ты жене...» Тело Эль и пожалела об этом. Он поднял руку и заставил ее замолчать. Эль сглотнула ком в горле. В этом жесте было столько власти, что по телу пробежала дрожь. Отец определенно изменился. Исчезла эта простота и легкость во взгляде. На его плечи давила непосильная ноша, от которой он устал, надеваться некуда. Маркус подошел совсем близко. «Ты знаешь, что я такой, порождение мрака». Ты, владыка стражников, детей света и королевства Санголд. Владыка буравил Маркуса взглядом. Маркус стоял на месте и сжал кулаки. По телу побежал холодок, пился в кости и мозг. Маркус сжал зубы, вены на руках напряглись. Ты нарушил главный закон по рождению мрак, а ты закрутил сделку с великим злом. заточил мою дочь бетонную стену и окрасил земли кровью. Признаешь себя виновным? Холод отступил. Маркус хрипло задышал, оперся руками о колени. У голове прокручил план, как бы обойти вопрос Владыки, но ответ сорвался с уст. Признаю. — Подойди ко мне, — велел Владыка. Эйли круглыми глазами смотрела на них и не дышала. Сердце колотилось так быстро, словно вот-вот вырвется из груди. — Маркус, стой! Он повернулся на звук. — Прошу тебя, стой на месте! Она сделала шаг вперед, но ее отбросило воздушной волной. Эль приземлилась на ноги и ошарашенно покосилась на отца. Все куда серьезнее. Сейчас перед ней на троне сидел не отец, а могущественный владыка. Маркус сделал шаг вперед. Эль упала на колени и шептала про себя «Прошу, не надо! Умоляю!» Владыка взял его за руку и прикрыл глаза. Маркус стоял неподвижно. По телу пробежал легкий электрический заряд. Перед глазами пронеслось его детство, как он впервые взорвался на коня, как убегал от младшего брата, как тренировался драться. Открыл глаза и заметил вагу на щеках. Что ж, Маркус Трикновский, первый правитель Северной Пустоши, ты убивал, нес смерть и разрушение. Ты превращал людей в прах, играл их жизнью и разрушал семьи. Ты убил мою дочь. Маркус желал обернуться на Эль и взглянуть на нее последний раз, но что-то пригвоздило его к полу и не давало посмотреть на любимую. Ты связан с моей дочерью. Стражницы предлагали ей зеркало, но она отказалась. Я бы мог разорвать это слияние против ее воли и женить ее на более достойном воине, но поступлю иначе. Эль сглотнула и молила про себя богов, чтобы эта пытка поскорее закончилась. Я лишаю тебя всех способностей. После смерти Каина твоя магия исчезла, но ты обрел силу Эль, непробужденную силу. Тело Маркуса выгнулось, все метки с тела стали исчезать, кожа горела. Эль скрикнула вместе с ним и упала на пол. «Теперь ты просто человек. Проживешь до старости и умрешь, как и все смертные. Отныне и навсегда ты придешь в свою жизнь в Сан -Голд и больше никогда не ступишь на землю смертных. Теперь ты мой слуга». Маркус поднял на него изможденное лицо. «Это что же получается?» — ладыка помиловал его. Он ожидал смертную казнь, а никак не лишение бессмертия и способностей эль о которых он даже не подозревал. «Ты будешь сражаться за мои земли вместе с лучшими воинами и выполнять мои приказы», — продолжил Владыка. В помещении полыхнула яркая вспышка. «И будешь находиться под присмотром. Если ослушаешься моего приказа, лишишься жизни. И не забывай, что ты связан с моей дочерью. Я не только отец, но и Владыка. За твои промахи отвечать ей». Эли вздрогнула. «А сейчас ступай. Мои слуги проводят тебя в твой новый дом. Эль будет жить в этом замке. Со мной». «Гнусный ублюдок», — подумал по себя Маркус, но слух этого не сказал. Слияние оказалось в на руку. Это его козырь. Вот почему он не разорвал слияние. Но и не убил. Почему? Из-за Эль или Маркус нужен ему? Эль не знала, что ей сказать. С одной стороны, Маркус жив, как и она. Она чувствовала, как усталость пуховым одеялом окутывает все тело. В груди появилась легкость, словно у нее что-то отняли, и осознала, что у нее исчезла способность перемещаться. Отец жалился, и она понимала, что он сделал это ради нее. С другой же стороны, непонятно, что именно задумал отец. Почему он поселил их отдельно? Это же ее муж. «А ты останься, Эйль, прозвучал властный голос. Элемерик взглянул на Маркуса, который прошагал через зал к выходу и скрылся за аркой, глянув на нее.